откусили от того же яблока по кусочку, и тотчас все три провалились под землю так глубоко, что и петушиного кукареканья не стало им слышно. Когда наступило время обеда, и король собирался сесть за стол, дочек его нигде нельзя было отыскать. Сам он их искал и по замку, и по саду,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 Тогда юноша сказал маленькому человечку, что ты не можешь сам поднять того куска, и если ты для своего насущного хлеба нагнуться не можешь, так тебя им и кормить не стоит. Человечек озлился, услышав это, и настаивал, что юноша должен поднять ему кусок хлеба, а юноша схватил его за шиворот и порядком поколотил. Тогда человечек стал кричать, не бей, не бей, отпусти меня, тогда я тебе открою, где находится королевный.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 А камень разбил.